«Так ты же давно кандидат наук», — сказал я. «Докторскую, балда! Докторскую!» — воскликнул он, полыхнув на меня своими яркими, как юность, глазами. «Если бы не враги, я бы уже был академиком». «На какую же тему у тебя диссертация?» — спросил я. «Сейчас узнаешь», — ответил он. «Кстати, чтобы не забыть, ты можешь мне устроить постоянный пропуск в ЦДЛ?» Нет сказал я, даже временем не могу устроить. «А в дом кино?» спросил он. «Тем более», сказал я, «я к ним не имею никакого отношения». «Ладно», тряхнул он своей аккуратной головой, «найдем нужного человечка и без тебя». «Так на какую же тему у тебя диссертацию?» спросил я снова. «Бескорлупные яйца. Революция в продуктивности яйценосок». Опыты нашей лаборатории имеют огромное народнохозяйственное значение. Он бросил на меня одну из своих двусмысленных улыбок, приглашая порадоваться его достижениям и одновременно намекая, что эти достижения – следствие открытого лично им таинства общечеловеческой глупостей. Он приглашал порадоваться за него в обоих направлениях. Стараясь угадать, улавливаю ли я чудо их сочетания. Как так, бескорлупные яйца, спросил я и мельком с некоторой тревогой подумал, что тема козлатура, видимо, будет преследовать меня всю жизнь. Ну, ты летаешь в облаках, сказал он, поглядывая то на меня, то на дорогу, и начиная весело заводиться, как бывало в студенческое время. А мы делом заняты. Делом. Вот вкратце суть проблемы на доступном тебе языке. В настоящее время хорошая несушка дает около 250 яиц в год. Если в редких случаях 300. Браво. Браво. Когда мы доведем свои опыты до конца, курица будет нести яйца, правда бескорлупные, в три раза больше, чем сейчас. Мы зальем страну бескорлупными яйцами. И тогда закапает, наконец, над моей усталой головой золотой дождь. И горе той руке, которая попытается в этот момент водрузить надо мной зонт. В чем суть? Яйцекладка подчинена строгому ритму. Яйцо проходит по яйцеводу не менее 21 часа, и овуляция не наступает, пока не снесено очередное яйцо. Ты, дикарь, конечно, не знаешь, что такое овуляция. Запомни. Выход яйцеклетки из яичника. А нельзя ли ускорить формирование яйца и тем самым уменьшить интервалы между снесенными яйцами? Вот вопрос, поставленный нашей лабораторией. А точнее, твоим, как ты знаешь, непокорным слугой. И ответ на него... Уже частично получен. Напомню тебе то, чего ты никогда не знал. Путь яйца по яйцеводу. Яйцо относительно быстро проходит воронку у никаких претензий. Белковый отдел и перешеек, но надолго, трагически долго задерживается в матке 19 часов. Почему? Потому что здесь, именно здесь, оно проходит сложный процесс образования скорлупы. Я слушал его и вдруг вспомнил наше первое знакомство. В институте мы учились с ним на разных факультетах и жили в разных комнатах общежития. Лично мы еще не были знакомы, Но я, конечно, как и весь институт, знал о нем Борзов-Гуляка, Борзов-Пижон, Борзов-Хохмач. Летом я его встретил в родном городе при довольно необычных обстоятельствах. Поздно вечером я гулял по набережной, и вдруг вижу. Толпа подростков окружает какого-то человека с явно недоброй целью. Было довольно темно. Внезапно из толпы раздался знакомый голос. «Борзов задний ход не дает. Налетайте, шакалы!»